Глава двадцать шестая Ну что ж, Василий Фастепанович укатили в город, а я занялся ликбезом. Это вот таким мудреным словом называется вправление мозгов излишне активным личностям в количестве девяти человек. Вначале народ офигел от такой постановки вопроса, потом застыдился излишней горячности, ну и, как результат, поржали. Сперва над Замполитом, потом над собой, вспоминая особо пикантные моменты бега с препятствиями по казарме. Героем дня по понятным причинам оказался Санек, единственный избежавший расправы, но и в двершине всего умудрившийся на скорую руку состряпать поэму, смягчивший мой гнев. Парни чувствовали себя виноватыми. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. По крайней мере, напомнил всем, кто в доме хозяин, ну, в отсутствие основных фигурантов. «Ну да, пора приниматься за уборку. Бардак знатный навели. Я б Даш сказал, эпический». «Не думаю, что кому-то будет интересно то, как протекал этот процесс. Ни шатка, ни лалка, учитывая, что приходилось по одному ходить и лечиться у пьеру. Без синяков процесс воспитания не прошел. Прав. Прав Рогожин, утверждая, что с звездюлями можно добиться большего, чем без них. А вот с утра приключились заморочки. не Неглобальные. Производственные, так сказать. «Подъем!» «Мажор, может, ну его? Посачкуем, пока начальства нет». Подал вполне здравую идею Балагур. И в любой другой день я с готовностью поддержал бы его. Но только не сейчас. Не тогда, когда Руслан лежит покалеченный на больничной койке и надеется на меня. Нет уж, будем пахать. А то некоторые личности как-то с сомнением оставили меня за старшего. Я бы даже сказал, неуверенно. И вообще... Бунт! Добрым таким голосом и самой светлой из своих улыбок, поодечески так вопрошая у этого разгильдяя. — Ну тебя нафиг! — бодренько соскочив с кровати, балагур рванул в умывалку. — Народ, у нас новый тиран! — и, тормознув в дверном проеме, довольно хохотнул. — Я вообще-то за тиранию. Прошу воспринимать, как лесть. — Балаболка ты! — беззлобно подталкиваясь, мутьяно заметил Марат. — Егор прав. Чего мы стоим, если командир вернется, а мы кондиции потеряли? Получается, что прав Васильев. Нам пустышки надо сосать. Парни замерли, кто где стоял. Пытались осмыслить слова Хана. В общем-то, я нисколько не сомневался в том решении, которое они примут. Молодец, Марат. Как все повернул? Нет, без сомнения, что мой авторитет достаточно силен для того, чтобы меня слушались. На одно, если из-под палки, совсем другое по собственному желанию. Понимать надо. Да и нет у меня желания портить отношения. «Значит, нужно показатели улучшить?» Глубокомысленно изрек Сашка. «Нет, Санек», — качаю головой. «У командира система была, а мы можем и напортачить. А вот делать все как при нем — это да. Кстати, идея. Можно физуху подтянуть. На турнике я поподтягиваться, поотжиматься и присуху пожмем. Если прибавим — все плюс. От такого дурного мяса не будет. Если и нарастет, то мышца. Решено. Каждый час по 150 отжиманий». «Егор — Егор! — взвыл Балагур. — Командир-то только по сотке заставлял, и то пару раз в день. — Вот именно, заставлял, — не дав мне ответить в лес Сашка. — А ты сам будешь. И, подняв палец вверх, глубокомысленный изрек. — По собственной инициативе. Да — Это форменное издевательство! — Что ты ноешь? — усмехнулся Пепел. — Ты сколько за раз можешь отжаться? — Меньше тебя, но все же. — Ты типа не знаешь? — А ты вслух скажи. — Ну, четыреста. — Вот. И чего стонать? — Вернется командир, а ты — пятьсот. — Хлоп! — Пятьсот пятьдесят, — накидываю, усмехнувшись. — Лично от меня, чтоб больше не спорил. С коллективом. — Не думал, что скажу это, — покачал головой Вовка и гаркнул во все горло, запрокинув голову вверх и воздев руки в небеса. — Командир, вернись! Я уже соскучился! Грянувший хохот вполне гармонично завершил стихийное собрание. Несколько дней кряду занимались насилием над собой. Приезжавший на пару часов Степаныч, похвалив нас, снова уезжал в больницу к лежавшему в реанимации Рогожину. И вот, наконец-то, за мной пришла машина. Васильев прислал. Надо ехать в больницу. Руслан пришел в себя и горел желанием узнать, как мы тут без него. Балагур тут же устроил налет на столовку и вернулся с кульком пирожков и стал настоятельно просить передать командиру, чтобы он скорее выздоравливал, а то он уже с лица спадать начал. Ох, и не люблю я все эти больницы. Хотя это понятно. В большинстве случаев для военного человека визит в подобное заведение означает ранение. А кому это понравится? Но что поделаешь? Надо. Подходя к палате, в которой должен лежать мой командир, останавливаюсь, пытаясь унять сердцебиение. Волнуюсь. Непривычно это. Всегда такой сильный и уверенный в себе. Вот как такое могло случиться с ним? Как? Пусть только майор найдет того, кто заложил бомбу. Думаю, он не откажет нам вправе на маленькую месть. Тяну дверь на себя и вхожу. «Млять! Мать моя женщина! Что за фигня?» В палате трое. Как и следовало ожидать, Степан вчера Чарокожин, а вот третий персонаж — девушка, склонившаяся к лежащему на боку Руслану и о чем-то тихонько шептавшаяся с ним. «Та самая медсестра, или кто она там?» Как догадался, что та самая, если она стоит спиной ко мне, да по торчащим из-под халата полужопицам. Вот их-то я сразу признал. Вот ведь так и помереть недолго. Увидеть вместо раненого командира такое... такое великолепие. Вот и стою, как дурак. Нет, кто-то, конечно, кашлянул бы там ради приличия. Но я же не дурак, я только выгляжу так. кхе Степаныч, вот зачем, спрашивается? рослан слегка улыбнулся, голос звучал тихо и как-то устало Ну, здравствуй. Проходи. А вот поведение медсестры было все же странным. Выпрямлялась она довольно медленно, вовсю давая насладиться процессом. Потом, развернувшись, слегка подала шикарную грудь вперед, и вновь в голове билась только одна мысль, направленная на верхнюю пуговку. — Оторвись, оторвись, оторвись! Девица же томно улыбнулась и повела плечами. Повела-то она плечами, но смысл-то крылся чуть ниже. «Его зовут Егор, если ты понимаешь, о чём я». Мне показалось, или голос Рогожина стал ехидным. Улыбка моментально пропала с лица красотки, грудь, правда, осталась на месте, но вот такого вожделения уже не вызывало. Хотя, конечно, вызывало, но вот... Тьфу ты! Короче, думать вроде уже могу. Что происходит?» Только сейчас заметил, что, несмотря на то, что девушка стояла, наклонившись перед Русланом, открывая заманчивые виды, да и у Степаныча ракурс был ого-го, мужики смотрели на нее... Вот как объяснить? Ну, как на картину. Красиво, эстетично, эмоции положительные, но не более. Бред! Это Рогожин-то со Степанычем! И тут красотка подала голос. А сразу сказать не могли? — А зачем? — усмехнувшись в усы, Степаныч развел руками. «Ты уже достала своими выкрутасами, вот и потрудись вхолостую!» «Хам ты!» «А ты, стерва, все бы только задом крутить!» «Не спорю, но ведь и по-другому не могу, понимать должен!» но извини!» «Вот только что-то я не заметил раскаяния в его словах, еще бы понять, что тут творится и вообще хорошо будет!» «Так и спросил. А что тут происходит?» «Гости у нас!» «Развалясь на свободной кровати, заметил прапор». Кстати, палата не одноместная, как вы могли подумать. Просто кроме капитана больных не было. Вот Степаныча приватизировал одну из коек под собственные нужды. Хотя, зная Степаныча, можно предположить, что в соседних палатах на головах у друг друга лежат, а вот для него все удобство. Утрирую, конечно, но не удивлюсь. Хотя последнее время тихо, и, скорее всего, больница полупустая. Но это все не суть, важно. А вот хотел поинтересоваться, кто, собственно, такая эта гостья, но не успел. Девушка опередила меня. А ведь как похож-то, как похож. кто то думает, чего меня так приплющило, когда я его увидела. Кстати, как самочувствие, молодой человек? Да нормально. Повязочку с руки снимем? Зачем? С удивлением смотрю на нее. Мне утром только сменили. Надо. Ну ладно. Собственно, почему бы и не позволить такой сногсшибательной красавице-блондинке перебинтовать меня? Охренеть! а бинтовать-то нечего! Рана исчезла, остался едва заметный шрам. Глупый, наверное, в тот момент у меня был вид. Но, Степаныч, ты меня и подставил!» Гневно сверкнув глазами, процедила сквозь зубы девица. «Не злись, он нам здоровый нужен. Ну, накололи тебя чуть-чуть!» Едва заметно улыбнулся Руслан. «Жаль, что меня нельзя так подлечить». «Да сама виновата. Хорошо, хоть вчера доктор этот вовремя появился». Странно бы выглядело, если бы ему сегодня повязку меняли, а раны нет. Вот дура. Ещё вчера заметила, что притока сил не было. Могла ведь догадаться. Ладно, давай перевяжем. Зачем? Ты дурак? Как ты объяснишь, что так быстро вылечился? И правда, как? Ой, мамочки!» Девушка бухнулась своей симпатичной попой на кровать, предварительно пихнув Степаныча, и натянула край одеяла на голые ноги, спрятав свою красоту. «А жаль!» и сделала то, что делают практически все женщины, попадая в неприятности. Заплакала. «У меня, конечно, иммунитет, но удовольствие мне данный процесс не доставляет». Смутившийся Степаныч попытался погладить ее по голове. «Не плачь, ну с кем не бывает, мы же тоже виноваты». «И вас тоже накажет», — провыла красотка. Вот тут-то прапор забеспокоился. «Ух ты ж, Руслан, что-то мы с тобой не подумали!» И, повернувшись ко мне, — Егор, прости, ничего объяснить не можем, а врать тебе не хотим. Просто поверь нам на слово. Это случайность, и позже ты все узнаешь, но говорить об этом нельзя никому. Вообще. Особенно, когда правду узнаешь. Очень тебя прошу. Мы с Русланом совершили очень большую глупость, но по-другому не могли. Почему узнаешь в ближайшие полчаса? Ну как, выручишь? — А может, объясните, я никому... Девица тут же усилила поток слез, я, естественно, начал злиться. Но Степаныч есть Степаныч. Недолго думая, отвесил девица под затыльник. Там мгновенно перестала лить слезы и напустилась на обидчика. «Ты что себе позволяешь? Да я тебя...» «Егор, понимаешь, в чем дело?» Повернувшись ко мне, менторским тоном начал тот. «Все, все, хватит, я все поняла». «Вот и не реви. Егор начинает злиться, если его при помощи слез пытаются развести». «Поняла я». И глядь мне в глаза. «Выручай, парень, потом сочтёмся. Обещаю». «Соглашайся», — тут же подсказал Руслан. «Это шикарная сделка». И что в этой сделке такого шикарного? Вот она даже ноги спрятала. А что с неё ещё взять? Видимо, разглядев в моих глазах сомнения, девушка предложила, подняв вверх пальчик с безупречным маникюром. «Жизнь одного воина, но только одного, при смерти или умершего не более пяти минут назад». «Соглашайся!» — зашипел Степаныч. «Конечно, все это попахивало бредом, но... А вдруг? Если бы тогда с Тунгусом у меня была такая возможность...» «Вот и Степаныч с Русланом считают, что это правда». «Двух?» — пытаюсь торговаться. «Нет, я и так нарушаю все, что можно. Но самое главное, в случае твоего отказа пострадают твои командиры. Ты бы и так согласился. Я могу передумать». «Он согласен!» — на два голоса произнесли командира. «Договорились?» «Вот и хорошо», — кивнув, встаёт. «Меня зовут Маришка. Просто вспомни обо мне и позови». И с тихим хлопком исчезла. «Если сказать, что я офигел, значит, скромно потупив глазки промолчать». «Это чего? Типа это, как её, телепортация, что ли?» Спрашиваю Шарю перед собой руками. «Увы, все надежды найти хоть что-то не оправдались». «Ну, типа того». Рогожин пытается пожать плечами и морщится от боли. «Если ты подразумеваешь мгновенное перемещение, то можно сказать и так». И вновь поморщившись, продолжил. «Нет, я так не могу». «Да я и не спрашивал, но собирался. Даже не думал». «Так». Руслан, сощурив глаз, пристально посмотрел на меня. «Ты кто? Куда моего сержанта дел?» Мне осталось только тяжко вздохнуть и покаяться. «Ладно, ладно, хотел. И вообще, кто это такая была?» «Как кто? Ты же слышал, Маришка?» «Руслан, у меня с памятью нормально. Я помню, как ее зовут. А вот кто она и что это за бред с павшим воином?» «Это не бред», — Степаныч задумчиво уставился в потолок. «Это фарт. Запомни ее накрепко. Если тебя шлепнут, последняя мысль в твоей бедовой голове должна быть о ней. Понял?» не Блин, ты чего тупишь? У тебя реально жизнь в запасе!» Главное, чтобы призвать успел. Так что учти, если пуля мозг тебе вынесет, это не поможет. Понял? Ага. Киваю, пытаясь осмыслить полученную информацию. Выходит, плохо. А кто она? А вот это тебе знать рано. Именно рано. Ты ведь веришь нам с Русланом? Честно? Честно. Усмехнулся Степаныч. А Руслан только закатил глаза, делая вид, и за что мне такое наказание. Кому, если не вам? «Вы, конечно, темнилы старые, но всегда вроде только на пользу. Но потом расскажете?» «Нет, Егор», — грустно произнес Рогожин. «Не мы. Тебе все расскажут, когда придет время, и ты сам поймешь, что если бы мы тебе все рассказали, было бы только хуже. И скажешь спасибо». «Угу. А может, вы меня разводите, как эту девицу на обещание?» «Ты чего?» — прапор беспокойно заерзал. «Это случайно вышло. Мы тебя только подлечить хотели». «Ага, так я и поверил». «А ты поверь». Глаза капитана стали стальными. «Как мы могли? Ведь девушка может обидеться и отомстить». «Умному достаточно. Еще не хватало, чтобы эта мадам мстить начала». «Да я прикалываюсь. Не все же вам надо мной. Вы же не такие». «Вот именно». Глаза Руслана снова улыбались. «Хитро так». «Такое не просчитать».